Слишком уж он рассчастливился. Иван Петрович стал на него, наконец, заглядываться гораздо пристальнее. Пристально очень рассматривал его и сановник. Велоконская устремила на князя гневный взор и сжала губы. Князь Н. Евгений Павлович, князь Щ. Девицы...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 они еще более растревожились. Что превосходнейший человек, то вы правы, и уже не улыбаясь, произнес Иван Петрович. Да-да, это был человек прекрасный, прекрасный и достойный. Прибавил он, помолчал. Достойный даже, можно сказать, всякого уважения. Прибавил он еще внушительнее после третьей остановки. И очень даже приятно видеть с вашей стороны, не с этим ли. Павлищеву в истории вышла какая-то странная. С аббатом, с аббатом. Забыл, с каким аббатом. Только э, все тогда что-то рассказывали, произнес, как бы припоминая сановник. С аббатом гуро и изуитам, напомнил Иван Петрович. Да, сводс, превосходнейшие это люди наши». И достойнейшее это, потому что все-таки человек был родовой состоянием камеры гер, если бы продолжал служить, и вот бросает друг службу и все, что перейти в католицизм и стать иезуитом, да еще чуть не открыто, с восторгом каким-то. Право, кстати, умер, да. Тогда все говорили, князь был вне себя. Павлищу, Павлищу перешел в католицизм?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 — А нет, иезуита! — ставила вдруг Белоконская. — Ну, да ведь это...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 Поблищу был светлый ум и христианин, истинный христианин, произнес друг князь, как же мог он подчиниться вере нехристианской? Каторичество все равно, что вера нехристианская, прибавил он вдруг, засверкав глазами и смотря пред собой, как-то вообще вводя глазами всех вместе. Ну, это слишком пробормотал старичок и с удивлением поглядел на Ивана Федоровича.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 Уже страшные массы самого народа начинают не веровать. Прежде от тьмы и от лжи, а теперь уж из фанатизма, из ненависти к церкви и к христианству. Князь остановился перевести дух. Он ужасно скоро говорил. Он был бледен и задыхался. Все переглядывались, но наконец старичок откровенно рассмеялся. Князь Эн вынул Лорнет.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 Не смей иметь собственности, не смей иметь личности, братство или смерть. Два миллиона голов. По делам их вы узнаете их, это сказано, и не думайте, чтоб это было. Все так невинно и бесстрашно для нас, о, нам нужен отпор, и скорее, скорее надо, чтобы высиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они не знали, не рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать... Перед ними, и пусть не говорят у нас, что проповедь их изящна, как сейчас сказал кто-то.